Глава 9. Хорошо идём, прошелестел голос одной из управляющих кораблём Потерянных душ. Гордо подхватила другая. Наш фрегат подплывал к тому месту, где с минуты на минуту должен был материализоваться призрачный мост. Помимо нашего здесь присутствовали и другие отряды ловцов, но именно фрегат капитана Вакхана занимал передовую позицию. Как только мы сюда приплыли, из воды вынырнул огромный морской волк. Чёрный зверь оскалился, обнажив прозрачно-голубые клыки, совершил несколько прыжков по волнам и приблизился к нашему кораблю. Адмирал Рей, отдав последние распоряжения капитану, сел на волка верхом, и тот понёс его ближе к берегу. Следом из глубин вынырнули ещё порядка 30 волков, которых оседлали ловцы. Вскоре они заняли свои позиции рядом с адмиралом, выстроившись в две длинные шеренги. Наблюдая за тем, как Аргар и Агира одними из последних становятся в строй, я не могла сдержать восхищение. Потому что в тот же миг зазвучала торжественная музыка, и в воздухе начали материализовываться серебристые кованные перила, будто бы сделанные изо льда. Зрелище было грандиозным. С каждой секундой мост проступал всё чётче, Музыка звучала всё громче, а собравшаяся на берегу толпа восторженно шумела. Морские волки стояли смирно, лишь изредка порыкивая, а всадники гордо выседали на их спинах и устремляли взгляды на возникающую на мосту процессию. Поднебесный как же красиво! Никогда не думала, что вблизи со стороны моря это выглядит ещё лучше, чем с берега. Задняя часть моста растворялась в синей дымке, отчего казалось, что многочисленные стражи выходят словно из ниоткуда. Так же, как и ловцы, они выстроились в две шеренги, образовав живой коридор, по которому через некоторое время прошли снежные эльфийки. Принцесса держала их в личном служении считая, что снежная магия красиво оттеняет и подчеркивает ее извечный огонь. Она даже ввела моду на таких слуг, и теперь снежных эльфов часто брали в знатные дома. Вслед за эльфийками из синего тумана вышли саламандры, чьи глаза и руки окутывало ярко-красное пламя. Несколько молодых мужчин и девушек, чьи лица скрывала полупрозрачная вуаль, прошли по мосту и тоже остановились в конце образовавшегося коридора. А после народу явилась она. принцесса Калиста. Всеобщая любимица и девушка, чья красота считалась несравненной во всем объединённом двулунном королевстве. Шлейф её чёрного, по последней моде неровного, будто на краях платья тянулся по гладкой поверхности моста. Открытые белые плечи контрастировали с чёрными прямыми волосами, что развивал морозный ветер. Весь подол платья охватывало чёрное пламя, часть которого обращалась в летящих за принцессой огненных бабочек. Она двигалась настолько уверенно и грациозно, словно шла босиком, а не на высоких тонких каблуках. При этом Калиста изящно поднимала руку, приветствуя подданных, и ослепительно им улыбалась. Улыбка её вторила блеску изящного синего колье, дополненного длинными серёжками. Люди буквально сходили с ума, крича и подбрасывая воздух в шапки, забывая о суровом морозе. Сама принцесса, невзирая на отсутствие верхней одежды, холода не испытывала, как и все прочие на мосту, которые защищала магия. «Алых рассветов принцессе!» — кричали жители сумеречья. «Пусть они всегда освещают её путь! Слава принцессе Калисте!» Многочисленные стражи едва сдерживали народ, желающий прорваться ближе и получше рассмотреть обожаемую дочь короля. Я и сама невольно ею залюбовалась и вдруг явственно осознала, какая между нами лежит пропасть. Любимая всеми, купающаяся в роскоши принцесса и бедная девчонка из слёзных трущоб. Подумав об этом, тут же себя одёрнула. Глупее сравнение и не придумать. Уж какому пороку я никогда не поддавалась, так это зависти. Не собиралась испытывать её и впредь. Стоящий рядом горд судорожно сглотнул и, зачарованно глядя на Калисту, произнёс. Просто слов нет, чтобы описать, как она прекрасна. И шоу в этом году обещают особенное, — согласилась Сильвия, тоже впечатлённая зрелищем. Одна лишь только Крил взирала на него с равнодушием. Всё как обычно. — негромко проговорила она. — Сейчас купается во славе, а уже вечером будет закатывать сцены и говорить, как устала от внимания. Сойдя с моста, принцесса Калиста, изящно и с помощью лакея Саламандра, забралась в колесницу, запряжённую шестёркой чёрных пегасов. Взлетала она под очередные ликующие вопли толпы и взрывы фейерверка, расцветающего на фоне звёздного неба. На берег мы сошли поздним вечером после совершения еще одного рейда до границы. Выходить за ее пределы нашему отряду предстояло через неделю, а на ближайшие дни были запланированы только тренировки. По случаю открытия празднеств кадеты и многие ловцы решили провести эту ночь, гуляя по городу. На кораблях остались лишь дежурные отряды, которым все мы искренне сочувствовали. Так получилось, что мы с Крилл несколько отстали от остальных, а после его все отдалились, слившись с толпой. «Не хочешь перекусить?» — спросила Крилл, кивнув на ближайшую таверну. «Я зверски голодна». Её слова меня удивили. «Предложи Крилл пойти в какой-нибудь ресторанчик, это было бы понятно. Но аристократка, намеревающаяся наведаться в второсортную таверну...» Крилл без труда угадала мои мысли и, достав из кармана довольно тощий мешочек монет, усмехнулась. «Знаешь, есть такое понятие, как экономия». Никогда не имела с ним дела прежде, но сейчас приходится. Так что, пойдём? Мы, разумеется, пошли. Таверну старого хорта я посещала не единожды. В щупальце Кракена подавали известную среди простого люда рыбную похлёбку, продукты для которой тамошняя кухарка закупала в лавке господина Митта. Бывший работодатель периодически поручал мне доставлять заказы лично, так что в этом заведении я была довольно частой гостьей. Едва мы вошли в приоткрытую, поскрипывающую на ветру дверь, в нос ударил спёртый запах табака, спиртного и рыбы. Прямо у порога сидел уродливый горбатый карлик в грязных лохмотьях и дрявых ботинках, из которых торчали отмёрзшие и посиневшие пальцы. «Подайте на хлеб!» — заунывно голосил он. «Подайте слепому и глухонемому Джику на хлеб!» Крилл резко отпрянул, испугавшись, не то идущие от него вони, не то страшного вида, а, скорее всего, и того, и другого сразу. После, явно сделав над собой усилие, снова шагнула через порог и уже полезла за деньгами, когда я её остановила. Тебя ничего не настораживает в той фразе, где он называет себя глухонемым? Крилл несколько раз моргнула, перевела взгляд с Джика на меня, и через несколько секунд на её лице отразилось понимание. Буквально на прошлой неделе Он объявил себя хромым на обе ноги и пострадавшим на войне с гнолами. С потрохами сдала я известного на всю округу Прохиндея. Окончательно осознав весь масштаб вранья, Крилл засмеялась. Война с оборотними шакалами закончилась более двух веков назад. «Совести у тебя нет, Фридка!» — вопил Джик в то время, как мы занимали свободный столик. «Ты же мне такую благодетельницу спугнула! Поглоти тебя, глубина!» Обернувшись на его крик, Крилл с сомнением спросила. «Может, всё-таки стоило подать? Хоть и не мой но сидит в таких отрепьях, почти босиком, да и вообще...» «Он все собранные деньги пропивает», — сообщила я, тоже обратив взгляд на карлика. «Знаешь, сколько точек вот так обходит? Да на те деньги, что он насобирал, можно дом в южных кварталах купить, не то что одежду. У меня вообще принцип. На «эль»... не подавать. Если нищий действительно просит на хлеб, пожалуйста. Но если вижу, что просящий намеревается собранную милостыню пропить, не дам ни медика. Крилл нервно покусала губу, поёрзала на месте и всё-таки, подавшись порыву жалости, вернулась к Джику. Сколько она ему подала, я не видела, но тот буквально расцвёл и полез целовать ей руки. К тому времени, как бедная Крилл резво от него убегала, я давилась смехом. А когда Джиг заявил, что с такой щедрой девахой охотно пойдёт на свидание, смеялась уже, не сдерживаясь. «Это и есть твоя экономия?» — отсмеявшись, спросила у неё. Крил содрогнулась, отёрла руки друг от друга, затем оформенные брюки и трагическим шёпотом выдала. «У него... у него под ногтями грязь!» Борясь с новой волной смеха, я поинтересовалась. «А помимо этого тебя ничего не смутило?» В этот момент к нам подошла румяная подавальщица с ощербатой улыбкой, озвучившая наименование блюд, составляющих сегодняшнее меню. Мы заказали фирменную похлёбку, которую нам принесли с горбушками свежего хлеба и сладкий чай с творожным пирогом. Нам повезло. За соседними столиками сидели вполне приличные с виду люди, в ряды которых затесался один гном. А вот чуть поодаль расположилась троица, бочонками распевающая эль и гогочущая на всю таверну. Всё бы ничего, но в двоих из них я признала пиратов, с которыми не так давно столкнулась на причале. Вот только этого сейчас не хватало. Промелькнувшую была мысль, что нужно сдать их стражам, я присекла на корню. Уже достаточно наобщалась с блюстителями правопорядка, больше не хочется. «Подайте, глухонемому, на хлеб!» — завопил Джик, когда в дверь вошёл новый посетитель. «Пода...» Голос карлика резко оборвался и потонул в очередном взрыве хохота. Крилл сидела лицом к входу, и, делая глоток чая, я заметила, как она резко побледнела. Обернувшись, я увидела вошедшего в таверну человека, скрывающегося под тёмным плащом. Реакция Крилл, Да и собственные интуиция натолкнули на определённые выводы. Но я до последнего надеялась, что ошиблась. Да быть не может, чтобы он сюда пришёл. Из-под плаща показалась рука, опустившая в глиняную треснутую кружку джика несколько медиков. Тот просиял, аки лучший жемчуг, и, судя по заблестевшим глазам, уже предвкушал, как станет тратить вырученные за этот счастливый вечер деньги. К счастью, руку мужчине целовать не полез. Обойдя несколько столиков, человек в плаще двинулся к нам. Я даже повертела головой, проверяя, не мог ли он идти к кому-то другому. Но нет. Именно к нам. Решительно и неотвратимо. «Крилл», — тихо позвала я внезапно севшим голосом. «Что мы такого сделали, а?» «Не мы». Страдальчески на меня посмотрев, так же тихо ответила она. «Я». Приблизившись, мужчина остановился и теперь возвышался над нами подобно неприступной скале. Сейчас я окончательно уверовала, что не ошиблась, и в щупальце Кракена действительно наведался адмирал. А пришёл повелитель пятисот душ, явно по ещё одну душу. «На пару слов», — с мрачным спокойствием обратился он к крил «Я никуда не пойду», — на грани слышимости отозвалась та, но тут же, поняв, насколько жалко это прозвучало, гордо вскинула голову и уже увереннее повторила «Не пойду». «Кадет Гвор», — перешёл на официальный тон адмирал, — «Выполняйте приказ». И вот теперь Крилл безропотно повиновалась. Поднявшись с места, расправила плечи, застегнула пуговки на пальто, натянула шапку и, сверкнув глазами в сторону адмирала, двинулась к выходу. Эртон Рэй бросил быстрый взгляд на подвыпившую компанию, отметил льющейся рекой Эль и летающие в воздухе тарелки. Посмотрел на меня. «Идём», — коротко велел он, бросая на стол несколько монет. Когда мы оказались на улице, адмирал велел мне подождать у таверны, а сам отвел Крилл в тень от расположившегося рядом ломбарда. Пока они переговаривались, я всё пыталась понять, что может связывать этих двоих. С одной стороны, моя новая приятельница принадлежала к высшей знати, как и адмирал. Поэтому сам факт их знакомства вовсе не удивителен. Но с другой, манера их общения никак не походила на разговор лорда и леди. Соответственно, Они либо были родственниками, либо просто хорошо друг друга знали. Мои размышления прервал звук падающего на снег тюфяка. Крепкий подземный тролль вышвырнул его за дверь, и уже через миг я обнаружила, что принятое мной за тюфяк оказалось Джиком. «Чтоб больше здесь не выл!» — рыкнул на карлика тролль и, хлопнув дверью, скрылся в таверне. Джиг вздрогнул всем своим неказистым тельцем и, не поднимая глаз, принялся собирать рассыпавшиеся по снегу монетки. «Чтоб тебе утопнуть, неледь проклятущий!» Тихо бормотал он. «Почти всё забрал, зараза страшенная! Чтоб тебе сдохнуть, образина ты этакая!» Жалостливость Крил оказалась заразительна. Вздохнув, я подошла ближе, присела и принялась ему помогать. Джик недоуменно на меня вытаращился, а затем озлобился, решив, что я решила прикарманить монетки себе. Меня обругали похлеще тролля, и лишь когда я молча протянула деньги, успокоились. «Вот разбогатею, и всю эту таверну выкуплю!» В сердцах выплюнул Джик. «А я разбогатею, помяни мое слово! Вот только дельца одна дядька провернёт, стекляшку продаст и...» Он резко прикусил язык и снова недобро на меня зыркнул. Находиться в его обществе было малоприятно, так что я с чистой совестью отошла подальше. Видно, бедняга, вдобавок к уродливой внешности, ещё и окончательно умом повредился. Жалко его всё-таки. Прошло совсем немного времени, и к таверне вернулись адмирал Скрил. Оба выглядели крайне недовольными, что указывало на произошедший сложный разговор. «Отправляемся в корпус», — нетерпящим возражений тоном произнёс Эртон Рэй. В корпус так в корпус. После долгого дня я чувствовала усталость и желание бродить по городу исчезло. К тому же самые главные торжества намечались только через два дня, когда небо раскрасит первый алый рассвет. А учитывая ближайшее расписание кадетов, у нас будет возможность и им полюбоваться, и сполна насладиться праздником. Мелкие крупинки, сыпавшиеся с неба в последний час, сменились крупными хлопьями. Кругом горели жёлтые фонари, под цветом которых падающий снег выглядел по-особенному красиво. Со всех сторон раздавался шум голосов, окна домов горели, в воздухе витали запахи съестного. Я очень старательно пыталась сосредотачиваться на окружающем, но мысли всё равно возвращались к идущим рядом людям. Повисшее между ними напряжение передалось и мне, и поделать с этим я ничего не могла. «Убили!» Неожиданно раздался надрывный вопль, когда мы почти вышли на набережную. В следующий миг мимо нас пронёсся патруль стражей, моментально отреагировавших на зов. «Ждать здесь!» — на ходу крикнул адмирал Рэй, направляясь обратно к таверне. «Я бы с превеликим удовольствием его послушала и осталась стоять на месте, если бы не узнала прозвучавший голос», — кричал Джик. «Ты куда?» пыталась остановить меня крил, но я только отмахнулась и, стараясь не привлекать лишнего внимания, побежала за адмиралом. Вопль прозвучал снова, и за ним последовали отборные ругательства. Как оказалось, кричал Джик вовсе не у щупальца Кракена, а в ломбарде, хозяин которого приходился ему двоюродным дядькой. Подбежав к крыльцу, я надвинула шапку пониже на лоб и заглянула в приоткрытую дверь. Постояла немного, набралась смелости, юркнула внутрь и остановилась неподалёку от прилавка с антиквариатом, где столпились стражи. Поднявшись на носочки, я сумела рассмотреть сидящего на полу джика. Карлик заламывал руки, продолжал вопить и демонстрировать весь ему известный бранный лексикон. Стражи расступились, пропуская адмирала, и от увиденной картины мне подурнело. Слава Поднебесном вовремя закрыла рот руками, иначе крик джика дополнил бы мой хью Нарт, более известный как хью одноглазый лежал на полу возведя к потолку единственный глаз его лицо посинело нижняя губа оттопырилась, а на шее виднелся характерный красный след механическая асфиксия констатировал капитан стражей бегло осмотрев покойного удушение перевел на нормальный язык молодой страж убит пару часов назад. «Убили!» — вновь загласил Джик. «Гнолы подзаборные! не люди Дети глубинные!» Пока стражи проводили осмотр ломбарда и успокаивали безутешного племянника, который, к слову, дядю при жизни не слишком-то и любил, я тихонько отошла к двери и буквально слилась со стеной. Поглощённые обыском представители закона на меня внимания не обращали, и мне выпала прекрасная возможность наблюдать за происходящим, хотя вообще-то прекрасного было мало. Спустя короткое время стражи обнаружили пропажу редких коллекционных монет и антикварных часов, инкрустированных лунным камнем. Из этого был сделан вывод об убийстве в результате ограбления, и капитан отдал распоряжение обыскать окрестности. Я и сама не знала, почему продолжаю стоять в ломбарде, рискуя вновь совсем не кстати заинтересовать патруль. Просто не могла отделаться от ощущения, что здесь что-то не так. Монеты и часы, конечно, редкость, но не настолько дорогостоящие, чтобы из-за них убивать. К тому же одноглазый Хью имел связи среди контрабандистов и находился под покровительством известного в тёмных кругах авторитета. Да какой вор станет его убивать и так подставляться? Конечно, такие мысли пришли в голову не только мне. Из долетевших до меня обрывков разговора между капитаном стражи и адмиралом Рэем я поняла, что они рассуждают так же. «Фрида?» неожиданно раздалось совсем рядом. Резко обернувшись на голос, я не без удивления обнаружила рядом с собой нервиса. «Ты что здесь делаешь?» с таким же удивлением спросил страж. «И вот как ему объяснить?» «Случайно зашла?» — прозвучит глупо. Посмотреть пришла? Подозрительно. «Я тут поблизости находилась», — решила сказать правду. Услышала крик и прибежала. Нервис кивнул настоящего неподалёку адмирала и уточнил. «С ним?» «Да что ж такое-то? Почему все всегда видят меня рядом с адмиралом?» «Я теперь состою в отряде ловцов, точнее, пока ещё только кадет». Мы сегодня после рейда по городу гуляли, а тут крик. Объяснение Нервиса более чем удовлетворило, и я мысленно выдохнула. Хотя бы здесь удалось избежать сплетен на пустом месте. Остатки собственной репутации всё ещё были мне дороги. «Ты не думай, я просто так спросил», — неожиданно заверил Нервис. «Даже не представляю, какой идиот мог пустить те нелепые слухи о тебе и морском демоне. Сущей воды глупость». Я испытала нечто сродни благодарности, хоть кто-то это понимает. Вот только как бы не хотелось думать, что адмирала ни в каком смысле не может интересовать какая-то девчонка из трущоб. Это было не совсем так. Впрочем, его несколько повышенное внимание я предпочла списать на обострённое чувство ответственности. В конце концов, именно он помог мне во время проявления крови Ундин. Он же подсказал, кем я являюсь. С этой точки зрения его желание помочь в раскрытии магии вполне закономерно. «Слушай, я ещё в прошлый раз спросить хотел», — несколько неуверенно произнёс Нервис, взъерошив тёмные волосы. «Ты же вроде на рынке рыбой торговала». Не понимая, к чему был задан вопрос, я утвердительно кивнула. «А Далию знаешь?» «Далию?» — переспросила несколько заторможенно. — Знаю, конечно. Так и думал. Выдохнул страж и, неожиданно взяв меня за руку, проговорил. — Если вдруг будут какие неприятности, ты обращайся. Помогу, чем смогу. Мне тут же вспомнилось далее, в последнее время регулярно получающая подарки, её рассказы о новом поклоннике и загадочной улыбке. Всё это вместе с теперешними словами стража натолкнуло меня на весьма недвусмысленные умозаключения. Вот это да! Бывают же в жизни такие совпадения? Как следует это осознать, мне не дали стражи, схватившие под руки Джика. Поскольку он был обнаружен на месте преступления, да к тому же имел мотивы к убийству, было принято решение на время следствия заключить его под стражу как главного подозреваемого. Не люди. Снова выргулся карлик. «У меня же ж единственный родственник помер, а вы...» Дольше здесь оставаться было бессмысленно, да и направившиеся к выходу стражи сыграли свою роль. Я уже собралась выходить из ломбарда, когда меня всё-таки заметили. На вопрос капитана стражи, что эта девица здесь делает, и адмирал Рэй, и Нервис одновременно ответили, что я пришла с ними. Они переглянулись, а я, не став дожидаться особого приглашения, быстренько попрощалась со стражем и вышла на улицу. Крилл находилась у входа и к этому моменту успела знатно вытоптать свежевыпавший снег. Завидев меня, она бросилась навстречу, спросила, почему я заходила в ломбард, и хотела озвучить ещё какой-то вопрос, но тут на пороге показался адмирал. Я ожидала, что за нарушение приказа он обрушит мне на голову всё сумеречье, но ничего подобного не произошло. Мрачно спокойный Эртон Рэй молча отошёл от ломбарда вместе с капитаном стражи и затем, на миг остановившись, бросил. Кадет Талмар. В корпус возвращаться пешком. По лестнице. Кадет Гвор. Можете составить ей компанию в наказание за своеволие. Больше не проронив ни слова, он сел в подъехавшую, принадлежащую капитану стражи карету. Из-под копыт истине чёрных лошадей вылетел снег, и они помчали вперёд по утопающей в дымке улице. Путь до скалы мы с Крилл преодолели довольно легко и даже изредка переговариваясь. Я очень хотела спросить о её отношениях с адмиралом, но так и не смогла, считая, что это будет бестактно. По себе знала, как неприятно, когда лезут с личными расспросами. Захочет — расскажет сама. А вот подъём по ступеням походил на избиение младенцев. Было так тяжело, что хотелось лечь пластом, закрыть глаза и отдаться на милость поднебесных. «Так вот какие они!» — хрипло дыша проронила Крил. «Круги глубины!» «Лучше сравнение не придумать», — согласилась я, остановившись, чтобы передохнуть. «Мы не прошли и половину, а силы уже заканчивались». Учитывая насыщенный день, преодоление такого подъёма выглядело форменным издевательством, но сдаваться не позволяло упрямства. «Трудности на той и трудности, чтобы их преодолевать. А если я сейчас не справлюсь и начну ныть, то какой из меня кадет?» «Да первые жалобы!» — звучал в голове голос капитана Вакхана. И мы с Крилл снова шли вперёд. «Когда осталось совсем чуть-чуть...» У скалы показались грифоны, в наездниках которых мы узнали знакомых с Саламандр. На предложение Агиры нас подвести синхронно ответили отказом. Возможно, адмирал бы и не узнал об уходе от наказания, но поступить так не позволяла совесть. Зато когда ели живые, мы всё-таки поднялись к крепости, смесь из радости и гордости просто переполняла. Она же дала сил на то, чтобы добраться до комнат, и, не чувствуя ног, рухнуть в постель.